Глава тринадцатая. это была не Стейси, хотя сходство бросалось в глаза. На ней было длинное воздушное зеленое платье, того самого зеленого цвета, что и платье на стейси в тот день. И волосы отливали золотом ярче, чем у Стейси, и длинными локонами не спадали на плечи. Глаза были большие, зеленые, чуть раскосые, и лучились сильнее, чем у Стейси. И когда она улыбнулась Эндрю, у него закружилась голова, как случалось иногда, когда ему улыбалась Стейси. Она была прекрасна. Это была не стейси но она была так похожа на нее, что Эндрю сразу понял. Вот он, двойник Стеси из мира тех, кто не ведает железа. Он сдернул очки и снова поглядел, как она, грациозно покачиваясь, движется на него. На ней был толстый слой приворотных чар, словно грубо наложенная косметика, только с головы до пят, но она все равно была прекрасна и все равно была очень похожа на Стейси. «С чего она взяла, что ей нужны приворотные чары?» — раздраженно подумал Эндрю, а вслух спросил. «С кем имею честь?» Она приблизилась и оперлась о пианино и приняла при этом позу, подчеркивавшую все изгибы и округлости. Больше всего она напоминала Эндрю звезд эстрады 50-х годов. «Старолетка», — подумал он, «третисортная». О комнате плыл аромат ее духов, густой, пьяняющий, словно майский цвет пополам с манго, А голос, когда она заговорила, был нарочито хрипловатый, и в нем слышался смешок. «С королевой Титаней, С кем же еще?» — сказала она. «Красавчик!» И послала ему воздушный поцелуй с прелестных розовых губок. Эндрю поморщился. «Тогда уходи», — велел он. «Я занят». Прелестные губки надулись. «Красавчик, да неужели ты меня прогонишь и даже не спросишь, зачем я пришла?» «Я и так знаю» ответил Эндрю. «Тебе нужен Эйден». «Вот будет скверно», — пронеслось у него в голове, если Эйден сейчас ворвется сюда вместе с Рольфом. Правда, в этом не было бы ничего удивительного. Не везет так не везет. Он скрестил пальцы на той руке, в которой держал письма Аделы Кейн, и загадал желание. «Пусть Эйден будет от этой комнаты как можно дальше и как можно дольше». «Конечно, он самый», — промолвила Титания. «Я не виноват. «Мальчик для меня — единственная возможность надавить на супруга. Я же не сделаю Эдрину ничего плохого, просто заберу без всякого насилия и спрячу где-нибудь, где Оберон никогда его не найдет. Понимаешь, если Оберон его разыщет, то сразу убьет?» И она поплыла на Эндрю, глядя на него огромными приогромными водянисто-зелеными глазами. Эндрю прямо видел, как на него накатывают волны приворотных чар. «Без паники», — подумал он. с тем частенько проделывали студентки». Эндрю знал, что у него репутация очень жестокосердного преподавателя. Девицы прибегали к нему с ненаписанными курсовыми, одеты эффектно, но скудно, и картины рыдали, и картины ломали руки, и строили ему глазки, и говорили всякие слова. Ему удавалось оставаться совершенно безучастным. Похоже, у него к этому был своего рода талант. Эндрю невольно забился в угол дивана. «Зачем твоему мужу убивать Эйдена?» «Спросил он, решив пойти в банк «Затем, что едва сын Оберона узнает, кто он такой, Оберон перестанет быть королем», — мечтательно проговорила Титания. «Говорят, даже в этот миг старый король бесследно исчезнет, хотя вряд ли, но Оберон в это верит, а ему, естественно, хочется жить дальше. Видишь, красавчик, мне без Эдрина никак. А если я заполучу мальчика, Оберон для меня ничего не пожалеет». Она приблизилась. От нее шел такой густой и тяжелый цветочный запах, что Эндрю забился в угол дивана еще глубже. Его будто душили, сунув лицом в майское дерево. Или заперли в ванной, где переборщили с парфюмерией. Эндрю попытался отвлечь Титанию. «Надо думать, Мэйбл Браун, или как там ее зовут, хочет того же». Похоже, Титания и вправду отвлеклась. «Ах, Мэп! она снова надула губки. Мэп хочет только одного, чтобы Оберн снова взял ее в жены». «Она такая провинциалка и совсем себя запустила, растолстела, как свинья, не понимая, что Берон вообще в ней нашел». «А зачем Эйден этой маб спросил Эндрю, решив отвлекать Титанию любыми средствами. «Но почему не зайдет миссис Сток? Она же хотела передвинуть пианино. Почему за стеклянными дверями не покажется мистер Сток с очередной коробкой овощей? Почему никто не приходит?» Титания пожала прелестными плечиками, и при этом еще немного придвинулась. Пфф! мало ли что ей в голову сбередет этой дурочке, моб Ну, может быть, она убьет ребенка, как только получит, что хочет, но я-то самая последняя жена Уберона. А значит, право на Эдрина имею только я. Понимаешь?» «Нет, не понимаю», — сказал Эндрю. Титания подошла совсем близко и оперлась одной рукой под подлокотник, а другой — о спинку дивана, и нагнулась над Эндрю, притиснув его в угол. На Эндрю том накатили волны ее аромата. Стало трудно дышать. Проклятие. Да у него же астма от ее духов. Приступов астмы у Эндрю не было с детства. Он и забыл, как это неприятно. «Да ладно тебе, Эндрю Хоуп!» — выдохнула Титания. «Отдай мне, Эдрина, не пожалеешь». Эндрю заглянул ей в декольте, потом скользнул взглядом вверх на надутые розовые губки, на блестящие золотые локоны, болтавшиеся у самого его носа. Да, он, конечно, знал, что она делает, и, конечно, знал, зачем. Он, конечно, знал, что это прием, проверенный временем. Но сей старинный метод, к сожалению, потому и старинный, что очень действенный. Несмотря на все свои познания, несмотря на астму, Эндрю чувствовал, как чары Титания оббалакивает его и понимал, что мало-помалу поддается им и отдаст ей Эйдена, пусть она только уйдет. Нет, я так не думаю, выдавил он. Ну-ну, no, no. Титания лучезарно улыбнулась. Ты же уже готов отдать мне Эдрина, готов, готов, правда ведь? И она нагнулась к нему, чтобы поцеловать. И тут-то в комнату и влетела Стейси, размахивая сложенным пергаментом с большой черной печатью. Эндрю нашла, глядите! Тут она замерла и уставилась на склонившуюся над Эндрю Титанию. Кто вы такая? Что происходит? Титания бросила через плечо ядовитый взгляд. На миг лицо ее перестало быть прекрасным. «Уйди, женщина!» — сказала она Стэси. «Нет, не уходите», — взмолился Эндрю. Он в жизни никому так не радовался. Стеси была опрятная, современная, открытая. Титания рядом с ней сразу стала нечистой, потрепанной, вульгарной. «Это королева Титания», — выговорил он. «Ей нужен Эйден». «Она его не получит». — ответила Стейси. Ей здесь нечем поживиться, пусть уходит. Ах, нет, красотка! — нежно промолвила Титания. — Он меня сам пригласил, и я останусь. — перепутал голоса, — объяснил Эндрю. — А я нарочно, — промурлыкала Титания. — Уйду, когда отдадите мне Эдриана. — А я этого не допущу, — отрезала Стейси. Проваливай отсюда! Она отбросила пергамент и кинулась на Титанию. Такому Титания готова не была и только заслонилась вялыми руками. стеси отпихнула их, схватила Титанию за плечо, сгребла в кулак золотые пряди и встряхнула. И еще раз, и еще. Трясла и цедила. «Да как ты посмела сюда пролезть? Да как ты посмела соблазнять Эндрю?» И трясла ее, и трясла, трясла. С титании на ковер со стуком западали крошечные эльфийские самоответы. Титания побагровела, растеряла всю свою царственность, заверещала — «Руки прочь! Я приказываю тебе немедленно выпустить меня!» «Не смей мне приказывать!» — прорычала Стейси такая же багровая. Выпустила волосы Титании и наотмашь стукнула ее по голове. Титания взвизгнула и начала обороняться. Эндрю улучил момент и вскочил с дивана, однако, встав на ноги, понял, что совершенно растерялся. Стейси с Титанией метались, спотыкаясь по комнате, вцепившись друг в другу в волосы, Титания бестолково отмахивалась, а Стеси, лупила ее изо всех сил. Эндрю оставалось только одно — уворачиваться. Титания норовила заколдовать Стеси. Каждая ее попытка ударяла Эндрю, словно мощный порыв надушного ветра. Но едва он ощущал этот колдовской ветер, как Стейси в очередной раз била Титанию, и колдовство обрывалось. По всей комнате слышался дробный перестук волшебства и мелких бусинок. Из платья Стэйси из туалета Титания. Эндрю пришло в голову, что надо, наверное, закричать «Дамы! Дамы!» и разнять их. Но это были уже две визжащие фурии, схватившиеся не на жизнь, а на смерть. И на него они не обращали ни малейшего внимания. И Эндрю в ужасе уворачивался от них, с хрустом давил бусины, задыхался от порывов надушной магии. И вот стало понятно, что Стэси побеждает. Она была сильнее Титании и лучше умела драться. Стейси заломила королеве фей руку за спину и бегом поволокла к стеклянным дверям в сад и буквально вышвырнула Титанию вон. Эндрю проследил взглядом, как Титания взмыла в воздух и шлепнулась в траву. «Проваливай, не возвращайся!» — закричала Стейси. «Не смей больше переступать этот порог!» Титания с трудом поднялась на ноги, а Стейси дважды топнула по порогу. «Дешевая потаскушка!» — добавила она, когда Титания захромала прочь. И топнула в третий раз. Вот! И повернулась к Эндрю, отряхивая руки. Думаю, она на самом деле довольно дорогая потаскушка, проговорил Эндрю, сдерживая смех. Стейси была не настроена шутить. Лицо у нее раскраснелось, она сдвинула брови и воинственно отбросила волосы назад. И тогда Эндрю рассмеялся и крепко обнял ее. Спасибо тебе, сказал он. Ты просто чудо. Выходи за меня замуж. Да, спасибо. Ответила Стеси и прижалась к нему. Они изображенно глядели друг на друга. Естественно, именно в эту минуту и вошла миссис Сток со словами Интересно, я сегодня здесь приберусь или. Ой. На ее лице отразилась смесь потрясения, гнева и страха потерять работу. Это у вас дело к свадьбе, или так? Развлекайтесь? Кисло поинтересовалась миссис Сток. Да, миссис Сток, именно к свадьбе. Поспешно ответил Эндрю. «Прошу вас, поздравьте нас. Первые будете. И мы, конечно, надеемся, что вы будете работать у нас и дальше, как обычно». «Ха!» — высказалась миссис Ток. она -то, небось, к домашнему хозяйству. Не приучена!» «Верно говорите», — легко согласилась довольная Стэсси. «Я все свалила на папу». «А уборку, если можно, отложите на потом, ближе к вечеру», — добавил Эндрю. Мы со Стейси поедем в Мелфорд купить кольцо и разузнать про брачную лицензию. «Ну, тогда ладно!» нелюбезно буркнула миссис Сток и вышла. «Ох, задаст она нам!» вздохнул Эндрю. «Не волнуйся», сказала Стейси. «Скоро успокоится». Некоторое время спустя Эндрю сказал. «Ты читала те письма от Адела Кейн?» кивнула ему в плечо. «Тогда ты знаешь, что Эйда на самом деле дальний родственник». «Пятиюродный брат», — сказала Стейси, которая разобралась во всем уже несколько дней назад, после чего ойкнула и отпрянула от Эндрю. «Мамочки, я же пришла сказать, что нашла тот пергамент. Где же он где?» Они кинулись искать. Сначала им показалось, будто пергамента нигде нет. а Зато они нашли очень много бисера и бусин, в том числе явно драгоценные камни. Стеси собрала их в горсть и ссыпала в вазочку, чтобы не растерялись. А давай-ка захватим их сегодня в Малфой к ювелиру. предложила она и тут тендры нашел пергамент. Пергамент жестко пострадал схватки и был похож на использованный бумажный носовой платок. Во время драки кто-то, то ли стейси то ли титания, наступил в самую середину черной печати острым каблуком шпилькой, и она треснула пополам. А когда Эндрю попытался разгладить пергамент, его все рассыпалось и усеяло весь ковер черными крошками. «Ерунда!» — отмахнулась Тейси. «Ну, что там?» Она склонилась над пергаментом, сгорая от любопытства. Пергамент был датирован 1809 годом. Первая часть была написана черными вычерными буквами. Этот почерк Эндрю помнил, так писал свои письма мистер Браун. Документ гласил... «Я, король Оберон, вознамерившись найти себе прибежище в волшебном краю в окрестностях Мелстонхауса, настоящим предписываю Джозае Брэндону, владельцу и охранителю вышеупомянутого волшебного края, расширить свою область попечения, дабы оберегать и мою персону, и все, что мне принадлежит, покуда цела наша печать». «Вышеупомянутая Джозая Брэндон» Сим выражает свое согласие держать мое место пребывания в тайне от всего мира и от моих жен. Кроме того, он выражает свое согласие предотвращать появление двойников моих подданных либо уничтожать их, будь они возникнут из-за проникновения нашего волшебства в его область попечения. Кроме того, я строжайшим образом приказываю вышеупомянутому Джозаи Брендону, держать волшебный витраж в крыше его часовни прикрытым, а саму часовню в запустении из страха вызвать мое крайнее неудовольствие. Подписано в день середины лета всего 1809 года. Король Оберон. Ниже было приписано несколько строчек уже обычным, очень сердитым почерком, жирными черными буквами. «Я, Джозея Брэндон, волшебник и владелец Молстенхауса и области попечения вокруг него, согласен соблюдать все вышеуказанные условия по коду черная печать Оберона». Собственноручно подписал Джозея Брэндон. И вот интересно, в бледном кружочке, оставшемся на месте печати, было добавлено тем же почерком. «Подписать сей документ меня вынудили силой, а ты, мой потомок, отныне свободен от обязательств». Дж. Б. Вид у этого участка пергамента был совсем новенький, будто приписку сделали недавно. Эндрю провел пальцем по строчкам и сразу понял. Джозая заколдовал надпись, чтобы она оставалась невидимой, пока печать не треснет. Наверняка мистер Браун так и нависал над ним. Не мог дождаться, когда же Джозая подпишет соглашение и можно будет наложить печать. — Ха, — сказал Эндрю. — Однако же печать сломалась очень кстати. Выходит, я нарушал его приказы по всем статьям. Что он теперь сделает, как ты думаешь?» «Давай попробуем выяснить», — предложила Стеси и вытащила из-под груда старых комиксов Эндрю и писем Аделы Кейн сегодняшнюю газету. Они склонились над результатами скачек. В первом заезде в Понтенфракте победила лошадь по кличке Царицын Фаворит. Эндрю и Стеси это до того насмешило, что они и внимания не обратили, что вторую лошадь звали «Репрессалия», а за ней следовал «Сельский праздник». И они все еще хохотали над тем, насколько в точку попал царицын-фаворит, когда в дверь сунулся Таркин. Стейси, озабоченно спросил он, «что ты тут натворила? Ты цела?» Стейся все ему рассказала, а в довершении добавила, «А потом Эндри сделал мне предложение, я согласилась». Таркин был в восторге. «Кто бы мог подумать!» — воскликнул он не раз, и не два, потряс в воздухе костылем и стиснул дочку в объятиях. А немного успокоившись, сказал, «Ладно, давайте-ка глянем договор». «Не столько договор, сколько список приказов», — уточнил Эндрю. Таркин несколько раз перечитал мятый пергамент. «Список есть», — сказал он. «Страшно подумать, что Браун сделал с тем беднягой, чтобы выбить из него подпись». Наверное, взял в заложники жену с детишками. Так уж у них заведено. Эйден-то как? Не тронули его? «Надеюсь, нет», — ответил Эндрю. «Я дал ему очень мощный оберег, и он обещал его не снимать». «Таркин, мне бы хотелось выяснить, почему...» <кхм> «Мистеру Брауну так важно, чтобы в деревне не было двойников». Таркин задумчиво потеребил бородку. «Думаю, если бы у нас их было достаточно...» «Это изменило бы соотношение сил в пользу нас, людей», — проговорил он. «Или, по крайней мере, уравняло бы противников. Вот и по цветным стеклам в этой вашей сараюшке видно, что перевес в нашу сторону. Браун — это нож острый». «А что такого особенного в моем сарае?» — спросил Эндрю. Таркин ухмыльнулся. «А это я, наверное, знаю». Я верно понимаю, что ваш Шон со своим двойником вместе его расчищают. Значит, их творение будет очень мощным. Да-да. Сараюшка ваша очень деревня. Ее построили задолго до старого мистера Брэндона. И до этого бедолаги Джозай. Судя по резьбе на стенах, это храм, посвященный, ну, с позволения сказать, той силе, которой волей-неволей покоряются даже те, кто не ведает железа. «Сдается мне этой силе принадлежит на самом деле вся ваша область попечения. Потому-то Браун и велел накрыть стекло и забросить строение. И Брэндонам некого стало просить о помощи. А Браун волен делать, что ему заблагорассудится. Такие вот дела. Ну, похоже на правду». Эндрю кивнул. Лицо у Таркина просветлело. Его осенила еще одна мысль. «Разве дедушка не рассказывал вам, как призвать эту силу?» Эндрю взглянул в серьезные мерцающие глаза Таркина. Изо всех сил попытался вернуться в субботний вечер, когда Эйден показал ему его собственную подпись на комиксах, и он столько всего вспомнил. Это было нелегко. В голову постоянно лезли мысли о Стесе. «Ах, это Стейси, умница и прелесть, хотя и командирша, и он скоро на ней женится». Он взял ее за руку, стало легче. Можно было держать Стэйси за руку и при этом думать. И, наконец, он вспомнил. Произносишь длинную фразу из древних слов на языке, на котором больше не говорят, учил старик Джослин. Эндрю прямо видел деда перед собой. Он стоял спиной к камину в этой самой комнате и медленно один за другим выговаривал странные слоги. Ощущение, как будто бы дед и сейчас здесь, в эту самую минуту, и смотрит на него, и требует, чтобы Эндрю все выучил. В то время Эндрю было столько же, сколько сейчас Эйдена и он понимал, такого ему в жизни не запомнить. Потому-то он все и записал, все эти непонятные звуки, буковка за буковкой, и записал на... на... на... На чем же он тогда писал? Он же держал что-то в руках. Точно, на одном из этих самых комиксов. Эйден выпустил руку Стеси и бросился собирать комиксы, которые раскидали по всей комнате сначала Эйден, А потом Стейси с Титанией.